Глава пятая. «Здесь и сейчас». Остановка времени. Прошлое и будущее иллюзии. «Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас, пришедших на эту встречу. Знаете ли вы, что я вижу вас всех одновременно? Для тех, кто сейчас слушает меня, читающие эту книгу, находится в будущем. Для тех, кто читает книгу, слушающие в прошлом». Но для нас нет прошлого и будущего, для нас здесь по нашу сторону завесы, есть только вечное сейчас. И вы все, дорогие, пребываете в вечном сейчас. Будущее, прошлое и настоящее сливаются в единый момент, когда вы пребываете в энергиях Божественного Дома. А потому вы все одновременно слушаете и читаете это послание. Почувствуйте, сколько прекрасных душ сейчас рядом с вами. Сколько прекрасных душ объединены сейчас общими вибрациями, общей энергией, которую мы с любовью направляем вам из нашего общего божественного дома. Даже если вам кажется, что вы в одиночестве сидите в своем кресле и читаете книгу наедине с собой, на самом деле вы сейчас вместе со всеми теми, кто с вашей точки зрения читал и слушал это послание в прошлом или будет читать и слушать в будущем. Вы вместе, дорогие, вы все рядом, и нам прекрасно видно это. Поднимитесь над прошлым и будущим, выйдите из линейного времени, и вы окажетесь в моменте вечного сейчас и почувствуете, что только он является настоящим. Открыть вам секрет? В мире нет ничего, кроме настоящего момента. Прошлое и будущее — это иллюзии, как и само линейное время — иллюзия. Оно существует только в вашем уме. Вы думаете, время идет? Нет, оно никуда не идет по той причине, что во Вселенной времени нет вообще, во всяком случае, линейного времени, такого, каким вы его представляете. На Земле вы создали иллюзию линейного времени, и поскольку вы могущественны, то даже ваше биологическое тело подчиняется этой иллюзии. Поскольку вы убеждены, что время движется от детства и юности к старости и смерти, то так и происходит. Такова реальность планеты Земля. Ваши убеждения здесь материализуются, хотите вы того или нет. Если вы убеждены, что должны стареть и умирать, так и происходит. Но вы можете выйти из иллюзии линейного времени. Вы можете избежать уловок вашего ума, который привязывает вас к нему. Вы можете начать жить в вечном сейчас. Знаете, что произойдет? Время остановится для вас. Вы перестанете стареть. Но произойдет и еще нечто прекрасное вы окажетесь в настоящей реальности. Выйдя из иллюзии линейного времени, вы начнете присутствовать в жизни. Потому что иллюзия линейного времени приводит к тому, что вы отсутствуете в ней. Пока вы живете иллюзиями прошлого и будущего, вас нет в настоящем. А поскольку в реальности существует лишь настоящее, то вас нет в реальности. Можете ли вы управлять автомобилем, если не находитесь в нем? Большинство людей живут не в реальной жизни, а в иллюзии реальной жизни. Знаете, почему вы так любите всевозможные драмы? Вам кажется, что с их помощью вы чувствуете себя более живыми. Вы часто выбираете страдания как постоянный фон своей жизни. Вы играете в эту игру, потому что хотите почувствовать себя живыми и настоящими. А знаете, почему без этого вы не чувствуете себя настоящими? Потому что не присутствуете в настоящем моменте. Если вы не присутствуете в настоящем моменте, жизнь проходит мимо вас. Вы с ней идете параллельным курсом, вы не находитесь в ней, вы не погружаетесь в реальность. Но если вы не находитесь в реальности, вы не можете ею управлять. Можете ли вы управлять автомобилем, если не находитесь в нем? Допустим, вы можете управлять им дистанционно. Но тогда поедет он, а не вы. То же самое с вашей реальностью. Если вы не находитесь в ней, в ее глубине, в потоке, в ее истинной сути, реальность идет своим путем. Но вы оказываетесь в стороне. Что значит «здесь и сейчас»? Распространенные ошибки. Дорогие, сейчас у вас очень популярно выражение о том, что надо жить здесь и сейчас. Но почти никто не понимает, что это такое. И лишь единицы способны действительно жить в настоящем моменте. Наиболее популярная и наиболее ошибочная трактовка этого понятия такова. Жить здесь и сейчас значит жить сегодняшним днем и не думать о будущем. Эта позиция, продиктованная страхом перед будущим. Она порождает безответственность. Она призывает брать от жизни все, не заботясь о том, что вы оставите вашим потомкам. Какую землю они получат в наследство? Из подобной позиции вырастает потребительское отношение к жизни, к планете и к другим людям. И знаете, что самое интересное? Люди, которые занимают такую позицию, тоже не живут в настоящем моменте. Они живут в иллюзии настоящего момента. Но иллюзия не может им дать ничего. Ни счастья, ни удовлетворения жизнью, ни возможности создать для себя и других что-то по-настоящему позитивное. Здесь и сейчас не исключает заботу о будущем. «Здесь и сейчас» не исключает извлечение опыта из прошлого. Просто потому, что в «Здесь и сейчас» вы не разделяете прошлое, настоящее и будущее. Как вы можете отсечь от себя будущее и не думать о нем, когда оно тоже происходит сейчас? И в этом будущем, которое на самом деле настоящее, ваши дети и внуки, возможно, страдают от недостатка чистого воздуха и чистой воды. Вы никогда не будете загрязнять землю, если живете в «Здесь и сейчас», в «Вечном сейчас». Потому что будущее создается в настоящем, и каждое ваше действие, каждая мысль, каждое намерение в настоящем способно изменить историю планеты Земля. И если вы безответственны в настоящем, потому что не хотите заботиться о будущем, ложно понимая тезис о здесь и сейчас», то вы лишаете будущего себя, своих детей и внуков. Вы понимаете, в чем суть? Чтобы заботиться о будущем, не нужно покидать настоящее и мыслями быть в завтрашнем дне. Чтобы заботиться о будущем, нужно целиком и полностью присутствовать в реальности вечного сейчас и ответственно относиться к тому, что вы делаете в настоящем. Создавать будущее можно только в настоящем. Вы не можете создать для себя будущее, выпрыгнув из настоящего момента и перенесясь туда. Вы не можете перенестись в то, чего нет. Это будет иллюзорное будущее, и вы в лучшем случае создадите для себя очередную иллюзию. Вот почему ваши планы и намерения очень часто не осуществляются. Потому что вы пытаетесь осуществить их, выпрыгнув из настоящего момента. Вы как будто говорите «это настоящее мне не нравится, лучше я перенесусь в будущее и в нем буду жить и творить». Таким образом вы творите то, чего нет, в том, чего нет. И у вашего творения нет никакой почвы, никакой реальной основы. Потому что эту реальную основу можно найти только в настоящем. Но если вы не принимаете настоящее отвергаете его, бежите от него, то можете строить только воздушные замки. Они рушатся при соприкосновении с реальностью. И когда желанное будущее наступает, оно оказывается совсем не тем, какое вы пытались создать, и совсем не таким, каким вы хотели бы его видеть. Не нужно уноситься в будущее, чтобы создать будущее. Нужно делать то наилучшее, что диктует вам настоящий момент. То, что вы определяете для себя как наилучшее, исходя из наилучшего представления о себе как прекрасном божественном существе. Чтобы делать это наилучше, не нужно ждать будущего. Делайте это прямо сейчас. Так вы создадите будущее на прочной основе настоящего. Здесь и сейчас... Это наслаждение каждым моментом. Жить в настоящем моменте — это значит наслаждаться. И для этого вообще не нужно никаких условий. Главное условие у вас уже есть — жизнь, которая вам дана. Знаете ли вы, что жизнь задумана для вас и вами же, так как вы сами готовили эксперимент на планете Земля, как наслаждение? Причем наслаждение должен доставлять сам факт жизни, безо всяких дополнительных условий потому что жить, чувствовать себя живым, настоящим, быть в потоке жизни в ее глубине, ощущать ее всем своим существом — это наслаждение. И если вы говорите, «Ну вот, если бы в моей жизни было то и это, если бы произошло какое-то счастливое событие, тогда бы я наслаждался, а так у меня нет для этого поводов», то вы не знаете, что такое жизнь и, по сути, не живете. Дорогие, большинство людей всю жизнь проскакивают мимо реальности. В миг ухода многие из них сожалеют, что не наслаждались каждым моментом. К сожалению, ценность момента, ценность настоящего, ценность жизни как таковой, независимо от условий, часто раскрывается людям только тогда, когда все возможности для наслаждения жизнью в данном воплощении ими уже упущены. Почему так случается? Почему вам так трудно остановить время и погрузиться в момент настоящей реальности? Этому мешает ваш ум, занимая вас мыслями, не имеющими отношения к настоящему моменту, а, следовательно, и к реальности как таковой. Да, дорогие, ваш ум уводит вас от реальности. Такова его природа. Ум создает линейное время и живет в нем, и по-другому не умеет. Вы замечали, что ум всегда отстает от реальности? Если ум что-то зафиксировал, оценил и анализирует, значит оцениваемый им момент уже в прошлом потому что реальность живая, подвижная, изменчивая, и она меняется со скоростью, многократно превышающей скорость вашего ума. Например, вы увидели красивое облако, и ваш ум начал рассуждать. «Надо же, какое красивое облако! Интересно, на что оно похоже?» Или «Я должен наслаждаться, я должен любоваться этим облаком, ведь это такая красота, она мимолетна, нужно ее замечать» и так далее. Пока ум рассуждает, жизнь ушла вперед. Облако изменило свою форму. Произошло еще множество чудесных вещей. Появилась радуга, с дерева на вас упали капли только что прошедшего дождя. Запела птица, небо изменило цвет. Вы отстали от этого, застряв в рассуждениях. И ваши рассуждения охватили только фрагмент этой реальности. Тогда как, пребывая в моменте вечного сейчас, вы способны охватить всю картину мира в целиком. В объеме и не только в трех измерениях, а в многомерности. И тогда вы замираете в восторге, ощущая полноту бытия и свое единство с миром. И тогда ум замолкает. У вас бывают такие моменты, когда ум замолкает, а время останавливается? Когда вы замираете в потрясении перед полнотой, величием и красотой бытия? Когда вы и мир становитесь одним целым? Когда вы воспринимаете всем своим существом все детали и нюансы реальности, чувствуя красоту и неповторимость каждой капли дождей каждого птичьего щебета? тогда вы знаете, что такое здесь и сейчас. Тогда вы знаете, что это такое быть в потоке реальности и наслаждаться каждым моментом. Дорогие, для этого не нужно условий. Не нужно ничего ждать. Вы можете прямо сейчас выйти за рамки, в которые заключает вас ум, и ощутить бытие во всем его величии. Представьте, что нет прошлого и будущего. Представьте, что этот момент единственный. Остановите время. И просто вспоминайте, впитывайте реальность всем существом, без оценок и рассуждений. Все оценки, все рассуждения заканчиваются там, где вы сливаетесь воедино с бытием. Ваш ум работает на вас или против вас? Дорогие, я не призываю вас совсем отказаться от ума. Вам нужно просто поставить его на принадлежащее ему место. Ум, который цепляется за прошлое и будущее и уводит вас от настоящего, это ум не на своем месте. Ум на своем месте помогает вам, а не мешает. Ум на своем месте необходим, чтобы формулировать намерения, анализировать свои поступки, делать выводы из прошлого, избегать ошибок, принимать решения, заниматься исследовательской, научной, творческой и любой созидательной работой. Такой ум помогает вам строить свою жизнь на фундаменте настоящего момента. Проверьте, чем занят ваш ум. Он вас отвлекает от реальности или помогает лучше понимать ее? Вы думаете о том, что было вчера, и сожалеете о прошлом, тогда как жизнь прямо сейчас предоставляет вам возможности, которые вы упускаете? Вы все время опережаете реальность на шаг и сосредоточены не на том, что делаете сейчас, а на том, что будете делать в следующий момент? Это бесполезное использование ума. И вы только выиграете, если научитесь останавливать его. Попытавшись остановить ум, вы заметите, что боитесь это сделать. Это ум пугает вас. Он будет говорить, что без него вы потеряете контроль над происходящим, а значит, станете беспомощной пешкой в руках обстоятельств. Но на самом деле именно ум заставляет вас терять контроль, потому что вы не можете сосредоточиться на происходящем, когда ваша голова занята разными мыслями. Вы пропускаете реальность, вы не осознаете происходящее и в итоге живете неосознанно. Когда вы останавливаете ум, а с ним и время… Вы находитесь в полной осознанности и полном контроле. Вы все замечаете и ничего не упускаете, потому что переходите от линейности к многомерности, и это пребывание в многомерности позволяет вам видеть такие аспекты реальности, которые остаются скрытыми от вас, когда вы в линейности времени и ума. Это значит, вы сможете лучше сориентироваться и принять лучшее решение, когда вы находитесь в ограниченности линейного ума, перед вашими глазами сплошные слепые пятна. Вы не видите существенных аспектов реальности. Не видя их, вы совершаете ошибки. Выйдя из линейного ума и погрузившись в настоящий момент, вы оказываетесь в глубине реальности. Теперь вы воспринимаете ее изнутри, а не снаружи. Теперь ключи к управлению реальностью в ваших руках, и вы можете открыть ими нужные двери. Двери, которых вы просто не видели, когда существовали вне настоящего момента. только в настоящем моменте, возможна встреча с Богом». Быть в настоящем моменте – это значит соединиться с собой настоящим. Это значит узнать свои настоящие желания и потребности. Множество людей принимают чужие желания за свои, потому что они не находятся в контакте с собой и с настоящим моментом своей жизни. «Дорогие, только в настоящем моменте, возможна встреча с Богом». Когда вы обращаетесь к Всевышнему, вы погружены в момент? или думаете о чем то другом о том чем вы займетесь после вашей молитвы вы спешите торопитесь завершить ваш ритуал и заняться другими делами дорогие такие молитвы не имеют смысла когда вы спешите и отвлекаетесь вы проскакиваете мимо настоящего момента, а значит проскакиваете мимо бога бог существует в реальности реальность настоящий момент в ней его нет бога и нет вообще ничего а потому ваши молитвы и намерения попадают в пустоту. Дорогие, ваша сила управления реальностью – это сила сотворчества с Богом. Как вы можете творить совместно с Богом, если вы проходите мимо Него, потому что упускаете настоящий момент? Если вы оторваны от настоящего момента, вы оторваны от реальности. Вас в ней нет. Вы не можете управлять реальностью, если вас в ней нет. Станьте частью реальности. Будьте внутри ее. Это дается только остановкой ума и остановкой времени. Погрузитесь в настоящий момент. Не бойтесь остановить ум. От этого вы не станете глупее, напротив, вы станете мудрее. Вы обретете более ясное зрение, потому что получите доступ к более высокому разуму, разуму вашего высшего «я». Отнеситесь к этому моменту как к единственному. И вы почувствуете, что он вовсе не краток, он бесконечен. У момента есть глубина, которая связывает вас с вечностью и бесконечностью Вселенной. И в этой глубине, остановленного мгновения, вы встретитесь с собой настоящим. Вы встретитесь с Богом. Вы испытаете глубокую радость бытия, полноту жизни и наслаждение ею, не зависящее ни от каких условий. И в этот миг вы почувствуете, что вы творец и что реальность подвластна вам. Потому что в моменте вечного сейчас вы получаете тот рычаг, который может изменить мир при минимальном усилии. То, что вы закладываете в настоящий момент, никогда не пропадает даром, не уходит в пустоту. Самое невесомое, едва осознаваемая мысль становится реальностью, если попадает на благодатную почву того восхитительного состояния бытия, которое называется вечное сейчас. Дорогие, я хочу, чтобы это послание прояснило для вас то, как на самом деле устроен мир и открыла глаза на причины некоторых ваших неудач. В истинной реальности нет времени, нет ничего, кроме вечного сейчас. И только оказавшись в моменте настоящего, вы можете обрести свою силу Творца реальности. Вы творцы. Вы могущественны, дорогие. И у многих из вас уже получается творить свою новую реальность буквально из ничего. Потому что вы уже открываете доступ к вечному сейчас, а значит, вы открываете доступ к неисчерпаемым кладезем творящей энергии. Этой энергии нет в линейном времени. Она есть только в вечном сейчас. И вся она в вашем распоряжении. Это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение «Остановка времени». Представьте, что время исчезло, его как категории больше нет. Оно остановилось. Вам не нужно больше стареть.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 Настоящий миг, наполненный любовью, может длиться бесконечно. Наслаждайтесь энергиями любви столько, сколько захотите. Упражнение создания будущего Представьте, что время остановилось, прошлого и будущего нет, вы полностью погружены в настоящий момент. Наполните себя и пространство, в котором вы находитесь энергиями любви. Скажите себе. Я наполняю свой настоящий момент и все, что в нем есть, энергиями любви. Подумайте, во что конкретно вы хотели бы вложить больше любви? В свое здоровье? В отношения? В успех своего дела? Представьте, что направляете в эти сферы потоки любви. Делайте это в настоящем моменте. Вы сейчас улучшаете свое здоровье, результаты своего труда, свои отношения, вкладывая туда любовь. Представьте эти сферы своей жизни в виде области энергии, которые начинают сиять и ярко светиться, заполняясь потоками энергии любви. Теперь представьте, то, что вы называли будущим, это на самом деле тоже настоящее. Оно уже существует, уже происходит здесь и сейчас. А Вы только что вложили любовь в значимые сферы своего настоящего. Но если любовь уже заложена в настоящем, значит, она заложена и в будущее, ведь будущее – это тоже настоящее. Представьте, что прямо сейчас в вашей жизни все прекрасно. Вы наполнены любовью и счастливы. Вы можете создавать для себя счастливое будущее в любой сфере. Для этого нужно только наполниться любовью и счастьем здесь и сейчас.